Элен удивилась. Обычно молчаливый Донован вдруг разговорился. Должно быть, он очень доволен ценой, вырученной за ее меч. Значит, и мне что-то осталось. За вычетом стоимости материалов тебе остается 10 сольди. От изумления у Элен приоткрылся рот. Это было больше, чем она скопила за все годы. Через два дня Берендже де Турно снова пришел в кузницу. — Мастер Донован, мне бы хотелось ненадолго увести подмастерье. Вы не могли бы его отпустить? Донован с любопытством взглянул на Элен, но та лишь равнодушно пожала плечами. — Как поживаете, сэр Берендже? — Элан сходи с сэром де Турно, куда он скажет. — Элен не знала, что и думать об этом, но любопытство победило. Ей хотелось поближе познакомиться с отцом. До тех пор, пока он ничего не рассказал Тибалту, она была на все согласна и молча пошла за ним. — Как твоя мать? — спросил он, когда они остались одни, и внезапно Элен потеряла самообладание. — Ах вы как думаете! Помолвка с торговцем шелком — «Благодаря вам была разорвана, потому что Лео Фрунт забеременела. Она ведь всегда мечтала стать женой простого кузнеца», — язвительно заметила Элен. «Разве кто-либо из женщин мечтает о беспечной жизни вместе с богатым купцом или рыцарем? Вы же знали мою мать, и, должно быть, помните, что она любит скромно жить». Элен не была готова легко простить отца. Я понимаю, как она меня ненавидела после всего, — грустно сказал сэр Берендже. Ненавидела вас? Только сейчас Элен по-настоящему разозлилась. Меня она ненавидела, а не вас. Я никакого отношения к вашим шашням не имел, и все же она сделала меня козлом отпущения. Но вот желание возвышенного это у нее не отбило. Она снова легла под рыцари «Словно кошка в течку!» «Как ты можешь настолько неуважительно говорить о собственной матери?» Возмутился сэр Берендже. «Я видел их вместе, и поэтому ее любовник хотел меня убить, а мне пришлось убежать из дома. Я ненавижу ее, и я ненавижу вас!» Элен захлебывалась слезами. Беренже поспешно обнял ее, а затем легонько встряхнул. Сыну Берендже де не к лицу плакать. «Возьми себя в руки!» «Я не ваш сын!» — упрямо повторила Элен. «Нет, ты мой сын. Я это вижу и чувствую. Вы ничего не видите и ничего не чувствуете», — горько сказала Элен. Даже ее собственный отец не замечал, что она девушка. «Они что, все слепые?» «Неужели все видят только то, что хотят увидеть?» Она с презрением взглянула на отца. «Я признаю тебя своим сыном, и ты сможешь получить образование, достойное рыцаря, так же, как и твой брат Тибалт». «Тибалт!» В голосе Элен было столько презрения, что Беренджер взглянул на нее с изумлением. «Он высокомерен и не имеет ни малейшего представления о чести». Каждое ее слово было для Берендже как удар. Ему казалось, что девочка имеет в виду его самого. — Я знаю, у него сложный характер, но его мать, — принялся оправдываться рыцарь, — естественно, теперь вы скажете, что он пошел в мать, но нет, сэр Берендже.